Глава вторая. Время. И люди думают, что время линейно. Случилось одно событие, следом за ним второе, потом третье. Потому что именно так устроена человеческая жизнь: поступательно и невыносимо скучно, одно за другим. На самом деле время всегда течёт нелинейно. Каждая секунда проигрывается в миллионах вариантов. И эти миллионы вариантов ежесекундно раскручиваются в триллионы сценариев. И вдобавок все эти сценарии происходят одновременно, параллельно и непрерывно. Мы иногда разрешаем людям оказаться в другом сценарии. Как правило, это происходит во сне. Во сне человеком легче управлять, и можно быть уверенным, что он не совершит какую-нибудь глупость. Например, перестанет вырабатывать эфир. Безумный художник Врубель прямо сейчас в палате клиники для душевно больных кромсает на лоскуты свои брюки, приговаривая «Почему брюки? Отчего брюки?» Он рвет брюки на длинные тонкие полоски. Много длинных тонких полосок, разорванных руками. Он скоро умрет, больной и всеми забытый. И вот эти слова про брюки будут неоднократно вспоминать его современники. К комнате Врубеля бежит сиделка. Он, конечно, не понимает, почему брюки и как они связаны с картиной «Демон сидящий», зато понимаю я. Я пошатнул эфирную проекцию и сфокусировал ее на брюках. Демон в джинсах. Врубель, девятнадцатый век, если считать вашими смешными цифрами. И я на Тверской в этих самых джинсах в двадцать первом веке. И события в 19-м и 21-м веке происходят одновременно. И нет между ними никакого разрыва. Просто вы не умеете постигать пространство и верите в линейность времени. Впрочем, мы так и задумывали изначально. И если бы вы могли ощущать жизнь одновременно во всём многообразии её сценариев и без оглядки на время, вы вели бы себя совершенно по-другому. И все эти сценарии были бы вам, наверное, чрезвычайно интересны. Но вы знаете только один сценарий и думаете, что он единственный, и боитесь фантазировать. Поэтому мы так любим ваших писателей, художников, режиссёров. Они по сути делают то же, что и мы, только мы по-настоящему, а они понорошку. В квартире напротив Марины живёт писатель Его зовут Александр Владимирович Солодилин. Если честно, ему очень хочется думать, что он писатель, хотя он просто пиар-менеджер в крупной компании, которому до смерти надоела его работа. Чтобы найти выход творческой энергии, он пишет приключенческие романы, сам их раскручивает в средствах массовой информации, а потом сам же удивляется, что эти книги кто-то покупает и читает. Отставим в сторону художественную привлекательность этих книг. Тут важнее другое. Он создает героев, придумывает им характер и бросает этих героев в самые невероятные приключения и захватывающие истории. Он делает все, как мы. Только он управляет воображаемыми героями, а мы — реальными. Ну а кто тебе сказал, что люди, населяющие Землю, реальны? спрашивает меня из гипербореи Крок. Чувствую, что он всё время где-то рядом. Не любит материализовываться и управляет всем издалека. Он так привык. Я ему не отвечаю. Ему лишь бы болтать. Александр Солодинин вполне неплохо живёт, благодаря своей основной работе и даже купил себе небольшую квартиру на Тверской. Была у него такая мечта ещё со времён жизни в провинциальной Самаре. купить квартиру в Москве и непременно на Тверской, чтобы высунувшись из окна, на половину можно было бы увидеть Красную площадь, и чтобы фасадная стена дома была вся в мемориальных досках. Солодилин уже 50, он сед, но не лыс, достаточно остроумен и уже разведён. Повезло. Он придумывает истории и потом делает из них книги, для того, чтобы оставить своё продолжение в таком странном и непостижимом ему течении времени. Марина ему нравится, и его очень расстраивает, что она не обращает на него никакого внимания. Сегодня открывая дверь своей квартиры, Солодедин видел, как Марина завела к себе в дом какого-то белобрысого растрёпанного шалопая и быстро захлопнула дверь. Эх, молодёжь. Ну что за нравы? Покачивая головой, Саладин аккуратно запер свою дверь и собрался было спускаться вниз к лифту, откуда навстречу ему с грохотом и прерывисто дыша вывалились четыре полицейских в полной боевой амуниции. "Добрый день", с вызовом сказал один из них, видимо, старший, переводя дух и всем своим видом показывая, что день совсем не добрый. Только что сюда вбежал нарушитель общественного порядка. Писатель задумался. Я стою рядом и намеренно не вмешиваюсь. Мне интересно. Впрочем, я одновременно нахожусь во многих местах сразу. Вот лестничная клетка немного раздвинулась. Она ещё похожа на московскую, но уже совсем другая, как минимум, потолок выше. Появились окна без стёкол. Яркое солнце бьет в проемы, но освещает лишь часть лестницы, и яркость этого не по-московски горячего солнца привычно съедает мертвенная бледность стен. В углах возвышаются раскрашенные колонны. Вот прямо сейчас из-за одной выходит кроткая Хадшипсут, будущий великий фараон Египта, а сейчас вдова божественного Тутмоса II. Она очень похожа на Марину, и ей тоже 20 лет. Царственна, юна, умна и красива. За окнами шумит многоголосая толпа. В Фивах большой праздник. Завтра ладья бога Амона выйдет из красного святилища. Рядом с Хатшепсут постоянно находятся кошки. Она почитает их, ставит им памятники, а кошки милостиво дают ей почесать себя за ухом, красиво выгибают спины и призывно мяукают. Правда, сегодня рядом с принцессой почему-то только один маленький котёнок. Сам котёнок серый, но одно ухо у него белое. Котёнок жалобно мяучит и жмётся к ноге принцессы. Хачекпут быстро смотрит по сторонам, потом кротким, величественным жестом зовёт к себе кого-то. И тут же скрывается за колонной. Понятно, кому был адресован величественный жест юной правительницы. Гремя золотыми украшениями, к ней бежит первосвященник Омона Хапусинап. Он торопливо оглядывается и тоже скрывается за колонной. А вот царский архитектор Сен-Янмут идет по галереи. Он все видел и немного смущен. Ему очень нравится Хадшипсут и также сильно не нравится Хапусинап. Но он понимает, что с Хадшипсут у него ничего быть не может. Ну, просто совсем. Никогда. Это невозможно. Но уж очень ему не нравится первосвященник Хапусинаб. А еще вчера он узнал страшный секрет Хапусинаба. И если сегодня ничего не сделать, то все может закончиться трагически. Сен-Янмут останавливается примерно в том же месте, где сейчас стоит писатель Солодилин, и нерешительно смотрит по сторонам. Громыхая копьями и щитами, в зал врывается охрана фараона Тутмоса II, Воины вылетают на Сен-Ян-Мута неожиданно, и возникает неловкая пауза. «Мы преследуем преступника, зодчий Сен-Ян-Мут. Вы видели здесь кого-то?» Начальник стражи склоняется в коротком и ничего не значащем поклоне. Александр Владимирович Солодилин в замешательстве. «С одной стороны, ничего не стоит указать пальцем в нужном направлении». Эти здоровенные парни запросто выломают дверь квартиры, быстро найдут преступника и наглеца, который почему-то понравился прекрасной девушке. Найдут, уложат на землю и непременно для начала изобьют, именем фараона. Это уже потом будет справедливый суд божественного ОМОНа, в котором все честно и от возьмей с день не спрячется никто. Но сначала мерзавца обязательно изобьют, чтобы было неповадно. Сегодняшний великий праздник Красного Светилища омрачать в настроении жителей великого города не позволено никому. Стражники огромные и в своих блестящих доспехах похожи на броненосцев. Александр Солодилин набирает в рот побольше воздуха, пожимает плечами и, вздыхая, разводит руками. Нет, он никого не видел. Омоновцы, грохоча берцами, устремляются куда-то наверх, но и там тоже никого. Марина застывает, прижав указательный палец к губам и внимательно смотрит в дверной глазок. Ей приятно, что живущий напротив пожилой господин оказался вполне себе нормальным парнем. Парнем. Павел Корольков стоит рядом и обречённо переводит дух. Принцесса Хатшепсут, увидев, что опасность миновала, берёт за руку человека, которого только что спасла, и уводит его куда-то вглубь дворца. Где-то неподалёку мелькнуло воздушное белое одеяние Эо. Нравится ей эти эксперименты с людьми. Я неодобрительно качаю недавно приобретённый лохматый черноволосый головой. Эо смеётся. Мне кажется, ей понравился мой новый образ. Маленький белоухий котёнок осторожно пробирается мимо колонны и грустно смотрит, как быстро тает тень Хатшепсут в свете факелов из галереи Сфинксов.